Ах, вздыхала тётя. Поскорей бы наступил час, когда должна прийти Евлалия. Она единственный человек, который в состоянии сказать мне это. Евлалия была деятельная и глухая хромоножка, удалившаяся на покой после смерти госпожи Делабретонери, у которой она служила с самого детства. Она сняла комнату рядом с церковью, но дома почти не сидела. И вечно находилась в церкви, то на службах, то молясь в одиночестве или помогая Теодору, когда службы не было. Остальное время она проводила в посещении больных, вроде тёти Леонии, которой она докладывала всё происходившее в церкви во время мессы или вечерни. Она не упускала случая увеличить случайными доходами скромную ренту. Обеспеченную ей семьёй прежних хозяев, и время от времени приводила в порядок Бельё Кюре или другой значительной особы из числа камбрийского духовенства. Сверх чёрного суконного плаща она носила маленький белый чепчик, почти как монахиня, и какая-то на кожная болезнь окрашивала часть её щёк и её крючковатый нос в ярко-розовые тона бальзамина. Её посещения были большим развлечением в жизни тёти Леони. Не принимавшей больше почти никого за исключением господина Кюре. Тётя понемногу исключила из списка приглашаемых всех других лиц, так как все они были в её глазах повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которых она не могла выносить. Люди первой категории самые ужасные, от которых она отделялась в первую очередь, представляли собой субъектов, советовавших ей не обращать столько внимания на своё здоровье и исповедовавших, пусть даже чисто отрицательно, выражая ей только в форме неодобрительного молчания или улыбок сомнения, пагубную доктрину, будто маленькая прогулка в солнечный день и хороший бифштекс с кровью принесут ей больше пользы. Это ей-то, которая в течение 14 часов хранила в своём желудке два злосчастных глотка виши, чем все её лекарства и её постель. Другая категория состояла из лиц, делавших вид, будто считают, что тётя больна серьёзнее, чем она думает, что она больна так серьёзно, как она говорит. в результате лица, которым она после некоторого колебания и настойчивых уговоров франсуазы позволяла подняться к себе, и которые во время своего визита показывали, насколько они были недостойны оказанной им милости, рискнув робко заметить: не кажется ли вам, что если бы вы размялись немного в хорошую погоду, или же напротив, в ответ на её жалобу, мне так худо, так худо, Это конец, дорогие друзья. Говоря, да, это ужасно лишиться здоровья, но вы ещё можете протянуть в таком состоянии. Такие лица и первой и второй категории могли быть уверены, что дверь тётиных комнат никогда больше для них не откроется. И если франсуазу очень забавлял испуганный вид тёти, когда со своей кровати она замечала на улице Сен-Эспри кого-нибудь из этих лиц, как будто намеривавшихся зайти к ней, или слышавшего звонок у своей двери, то ещё больше её смешили как ловкая выдумка всегда победоносной хитрости тёти, изобретаемая с целью спроводить нежелательного гостя и вытянутая физиономия такого гостя, вынужденного удалиться, не повидавши тётю. И франсуаза Втайне восхищалась своей барыней, так как считала, что она стоит неизмеримо выше этих людей, поскольку может не принимать их, если не желает их видеть. В общем, тётя требовала от своих посетителей, чтобы они в одно и то же время и одобряли её образ жизни, и выражали ей соболезнование по поводу её страданий, и уверяли её, что она в конце концов поправится. Во всех этих отношениях Евлалия была бесподобна. Киоти могла повторять ей 20 раз в течение минуты. Пришёл конец мне, бедная моя Евлалия. 20 раз Евлалия неизменно отвечала ей: "Если знать свою болезнь так, как вы её знаете, то можно прожить до 100 лет", как говорила мне вчера ещё госпожа Сазрен.